Урок 29. Думай и лишь потом прыгай. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свое от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по Послание к Галатам, глава 6, стихи 7 -10. На заре своей ораторской карьеры я совершил очень серьезную ошибку. Согласился выступить перед большой аудиторией, не подготовившись к этому. Нет, не думайте, что мне нечего было сказать. Я просто не сумел организовать свой материал и подготовить презентацию. После начала выступления я потерял уверенность в себе и провалился. Я постоянно запинался и заикался. Люди были добры ко мне, но я понимал, что это провал. Тот случай многому меня научил. Я понял, что должен использовать только те возможности, к которым полностью готов. Я не говорю, что вы не должны принимать предложения или возможности, которые заставляют вас расти над собой. Иногда мы подготовлены гораздо лучше, чем нам кажется. И тогда Бог дает нам возможность подняться над ситуацией и совершить гигантский скачок к своей мечте. Нужно взвешивать все варианты и тщательно выбирать те ступени, которые ведут к достижению поставленных целей. Иначе можно поскользнуться и упасть. Порой нам предоставляются возможности, которые служат краткосрочным целям, но не соответствуют целям долгосрочным и глобальным. Ваше сегодняшнее решение повлияет на вашу завтрашнюю жизнь. Люди часто вступают в личные отношения, не думая, подходит ли им этот человек в долгосрочной перспективе. Необдуманная запись в интернете может дорого обойтись. То же самое относится и к жизни человека. Трезво оценивайте возможности, которые вам предоставляются. Все они имеют далеко идущие последствия, которые могут пойти на пользу, а могут и навредить. Краткосрочная выгода может казаться очень привлекательной, но какими будут долгосрочные последствия? Безграничная жизнь Отступи и попробуй увидеть всю картину в целом. Помни, мы часто что-то пробуем, но жизнь – это не испытание, это реальная жизнь. Твои повседневные решения влияют на качество всей твоей жизни – Трезво все взвешивай, а потом действуй, руководствуясь интуицией и голосом сердца. Если интуиция говорит тебе, что это плохая идея, доверься ей. Но если сердце подсказывает, что возможностью нужно воспользоваться, и возможность это соответствует твоим ценностям и долгосрочным целям, смело прыгай. Бывают моменты, когда от одной мысли о прыжке кожа покрывается мурашками, и хочется прыгнуть немедленно, не раздумывая. Но в такой ситуации нужно сделать глубокий вдох и помолиться о том, чтобы принять правильное решение.